Александра Лесина Игрок. Книга 13 Шестой знак. Том второй. Для Гайды нет ничего важнее, чем обязательства перед своей землей и обещания, данные королю Валеона. Даже оказавшись, Бог знает где, она всей душой стремится вернуться на Вуалар, ставший ей настоящим домом. Но не все так просто с возвращением. Чтобы вновь увидеть родных, гайды нужно отыскать ангела и демона, запечатавших этот неполноценный мир нерушимой печатью. Создать портал, удержать и без того начавший разрушаться купол. Но для Ишты нет ничего невозможного. Особенно, когда рядом есть верные друзья, на которых можно полностью положиться».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 Увидев меня, он застывает, а в его глазах появляется безумное облегчение. «Слышишь?» — шепчу в дикой надежде. «Ты меня слышишь?» Дэм, поколебавшись, наклоняет рогатую голову. «Гайды!» Едва заметно двигаются его губы, обнажая кончики острых клыков. Я с облегчением улыбаюсь и медленно-медленно, подняв немысленно тяжелую руку, тоже киваю. — Сестра? — повторяет он, всматриваясь в мое лицо. — Ты правда живая? Или нам пора искать тебя в тени? — Порядок. — делаю ему знакомый еще со старых времен знак. Пальцы, правда, онемели, едва гнутся. Подушечек вообще не чувствую. Да и тело будто чужое. Но дем понимает, улыбается и, опустив напряженные плечи, выдыхает. — Да так мощно! что густое облачко пара, сорвавшись с его губ, умудряется отлететь на два шага и только там застыть беловатым сгустком, который неимоверно медленно начинает рассасываться в пустоте. «Где ты?» — спрашивает дем нетерпеливо дернув крыльями. Развожу в ответ руками, не зная, как объяснить. Потом все-таки додумываюсь изобразить дырку в полу. Своё стремительное падение... Он хмурится, понимая едва ли половину того, что я хочу сказать, но терпеливо ждет, когда я закончу. А у меня нет ни времени, ни подходящих слов, чтобы объяснить свое местоположение. Однако только могу ему шепнуть. «Вуалар! Пустыня!» Больше ничего сказать не успеваю. Губы сводят от холода, а щуки все быстрее покрываются густым слоем иния.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 «Сходит с ума!» — криво усмехается брат и подносит к виску указательный палец, изображая пистолет. Нахватался у меня из памяти негодяй, но все равно непонятно, кто там из них уже готов застрелиться. Ищет, ждет, надеется. «Скажи!» «Скажу, Гайде!» — стирает усмешку он. «Ты только дождись, мы тебя вытащим!»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 Вскрикнула я, открывая глаза в собственной постели и уже не понимая, где сон, а где явь. Тело все еще чужое, будто скованное арктическими льдами. В глазах туман, за щеки кусает знакомый морозец, ноги ватные, руки едва шевелятся. Каждый вздох как испытание, каждое движение как пытка. С трудом придя в себя, я попыталась сесть, поражаясь собственной немощи. Но потом ощутила, как что-то мешается в глазу.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 Отступление первое. — Ну и что на этот раз? — недовольно фырчит Айт, снова ощутив настойчивый зуд в левом ухе. — Кому я опять понадобился? Велено ж было не беспокоить. — Опять зовут? — интересуется Алар, даже не думая скрывать насмешки. — да рычит зверь, поднимаясь на мощных лапах и сердито отряхиваясь. «Обычно мои демоны смирные, между собой грызутся, но меня не вмешивают бояться. А тут, наверное, от своих пернатых заразы нахватались, пока в прошлый раз выясняли, кто прав, кто виноват. Вот и дёргают по пустякам. Впрочем, пойду проверю, что ли. Вдруг что серьёзное случилось? И я, пожалуй, пойду». Задумчиво отзывается светлый, уловив идущий из пустоты лёгкий перезвон, похожий на звучание хрустального колокольчика. «Два зова в одно и то же время. Не к добру. Не находишь?» А от ней добро оскаливается. «Сейчас всё выясним. Если окажется, что равновесие опять сместилось...» «Эй, где там наша и что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 — Кажется, у тебя там назревает волнение. Тот замирает на миг, к чему-то прислушиваясь, после чего вспыхивает адским пламенем и тут же исчезает, оставив после себя оплавленный по краям камень, густой черный дым, медленно рассеивающийся в пустоте, до ощущения смертельной угрозы от одного запаха, который недавно родившаяся звезда пугливо мигает, затем снова вспыхивает, и в мгновение ока, сжигает оставленный без присмотра мир».